заключение За последние 50 лет, а это как раз то время, что я профессионально занимаюсь этим вопросом, мы совершили прорыв в науке об алкоголе. Сегодня мы отчетливо понимаем, насколько он токсичен практически для всех органов человека. Если раньше нам была хорошо известна только связь алкоголя и цирроза печени, то теперь мы знаем, что алкоголь провоцирует гипертонию, а следом за ней инфаркты и инсульты мы удостоверились, что употребление спиртного связано как минимум с 8 видами рака. Риск заболеть раком вследствие употребления спиртного не так высок, как риск заработать рак легких в результате курения, но тем не менее, значителен. Еще одна область, в которой мы добились успеха, это понимание, как алкоголь воздействует на мозг. Когда я начинал заниматься медициной в 1970-е годы, Считалось, что алкоголь — это растворитель, который пропитывает клеточную стенку нейронов и таким образом мешает их работе. Теперь же мы знаем, что важнее всего то, как алкоголь действует на различные системы нейротрансмиттеров. Спиртное усиливает действие седативного тормозящего нейротрансмиттера — ГАМК и блокирует возбуждающий нейротрансмиттер глутамат. Этот двойной удар объясняет, почему алкогольная интоксикация так опасна — что вызывает кому и даже смерть. Алкоголь влияет не только на системы ГАМК и глутамата, но воздействует и на другие нейротрансмиттеры. Он усиливает эффект стимулирующего нейротрансмиттера дофамина, гормона удовольствия эндорфина и нейротрансмиттера эмпатии серотонина. Этот-то коктейль нейротрансмиттеров и делает спиртное таким притягательным. Тем более, если пить в компании. Но как раз воздействие алкоголя на эти системы способно сформировать привыкание и зависимость, особенно у людей с генетической предрасположенностью или у тех, кто с помощью спиртного пытается снять напряжение или ослабить симптомы психических расстройств. В этой аудиокниге рассказывается и о трудностях, с которыми сталкиваются власти и политики, когда пытаются снизить ущерб от алкоголя, балансируя между нашим нежеланием от него отказываться и интересами невероятно богатой и влиятельной алкогольной отрасли. Я верю в существование эффективных стратегий, к которым разумное правительство может прибегнуть, чтобы максимизировать выгоды и минимизировать вред, который наносит обществу алкоголь. Я отстаивал эти меры всю свою профессиональную жизнь. Сегодня важно, чтобы средства массовой информации и вы, широкая публика, разобрались в этом вопросе и активно их поддержали. Я надеюсь, что эта аудиокнига даст вам всю необходимую для этого информацию и убедит вас мне помочь. Рекомендации главного санитарного врача Великобритании. Вы подвергаете себя наименьшей опасности, если не превышаете норму в 14 стандартных единиц алкоголя в неделю. Это помогает минимизировать риски для здоровья. Если вы употребляете около 14 стандартных единиц алкоголя в неделю, лучше всего равномерно распределить это количество спиртного как минимум на 3 дня. Если 1-2 раза в неделю вы выпиваете сразу много, например, более 5 стандартных единиц за день, Вы повышаете для себя долгосрочный риск смерти от заболеваний, а также риск погибнуть в результате несчастного случая или аварии. Риск развития некоторых заболеваний, в том числе рака полости рта, глотки и груди, растёт, если вы регулярно употребляете любое количество алкоголя. Неплохой способ сократить употребление алкоголя выделить несколько трезвых дней в неделю.